КИТ Он смотрит на открытое окно. Занавеска, волнами колышущаяся на ветру, похожа на язык, осторожно пробующий на вкус пространства комнаты. Он не смотрит в само окно. Всё, что там можно увидеть, — это разбившееся тело Иваниси на тротуаре. Соседи, собирающиеся вокруг трупа, могут заметить его. В течение последних нескольких минут он слышал звуки поспешно открывающихся и захлопывающихся дверей в кондоминиуме. Вскоре послышался шум криков и испуганных воплей. Кит обследует комнату. Глядя на лежащий на столе мобильный телефон, вспоминает лицо Иваниси, похожее на морду богомола, склонившегося над телефоном за мгновение перед тем, как он выбросился из окна. «Ладно, хорошо. В любом случае, держись, ссыкада. Сделай все, что в твоих силах. Не проиграй». Закончив разговор, Иваниси широко улыбался, что казалось довольно неуместным. Выражение его лица было посвежевшим, словно он сбросил с себя тяжёлую ношу, которую ему приходилось нести на себе всё это время. «Что ж, этого я не ожидал». «Чего именно?» — спросил Кит, открывая окно. Занавеска всколыхнулась волной, как будто приглашая к прыжку. «Кто тебе звонил?» «Цикада». Иванисев ухмыльнулся, показав передние зубы, покрытые зубным камнем. До кита донёсся затхлый запах его дыхания. «Мой подчиненный, Тот, кто должен был убить тебя!» Кит в удивлении приподнял брови. «За ним ты тоже придёшь?» «За ним?» «Ты сказал, что рассчитываешься со всеми своими долгами. А это, полагаю, означает, что ты должен убить цикаду». «Сравняй счёт. Расплатись по всем долгам». Эти слова витали в воздухе, эхом отдаваясь вокруг. «Где этот цикада?» «В здании. В районе Синагава». «В районе Синагава много зданий», — мгновенный ответ кита полностью повторил то, что сказал Иваниси по телефону. «Я тоже был очень удивлён». Он направляется в здание, которым владеет Тарахара-сан. Тарахара. Кит вспомнил, что несколько раз встречал этого человека. Тарахара, босс компании Фройляйн, которую также называют Рейдзё. Он представил его лицо. Смуглый мужчина с небритой щетиной. Прямая спина, низкорослый, но крепко сбитый, как маленький кристалл твёрдого минерала. «Если ты знаменитый мистер-самоубийца, то я уверен, ты знаешь тарахару Русана. Но известно ли тебе, что его сына накануне насмерть сбила машина?» Кит не ответил, но в его памяти повторилась сцена, которую он видел прошлой ночью. Несчастный случай на перекрёстке Фуздисава-Конго-Тё. Из толпы людей, ожидающих смены сигнала светофора, Прямо под колеса машин вытолкнули одного человека. Минивэн сбил его с ног, отшвырнул на асфальт. Толкатель. Это имя само собой всплыло в его голове. Это сделал толкатель. Лицо Иваниси расплылось в зловещей ухмылке. Или, по крайней мере, так решил Тарахарасан. И что дальше? Кажется, есть парень, которому известно, где находится толкатель. Затем Иваниси посвятил кита во все детали, которые были ему известны, несмотря на то, что тот его даже не спрашивал. Он слышал, что этот сотрудник компании Тарахары проследил за толкателем до самого его дома. Но поскольку тот не предоставил своим боссам информации о его местонахождении, они вроде как вызвали его в головной офис. Они собирались подвергнуть его пыткам, чтобы заставить говорить. Слова Иванисии лились непрерывным потоком. «Кажется, вроде как. Судя по всему, ты ничего наверняка не знаешь». «Этот маленький дурачок Цикада сказал, что он собирается выкрасть у них этого сотрудника. Только что заявил мне это». «Где это?» Кит отметил, что во рту у него пересохло. «Скажи мне». Его требование было похоже на стрелу, вонзившуюся прямо в Иваниси. «Куда направляется твой подчинённый? Этот цикада!» «Всё это связано...» Кит опустил взгляд на свою грудь и увидел, что она медленно вздымается в ритме его дыхания. «Как и сказал Танака, один ключ приведёт к цепочке событий. Будущее предопределено». Оно написано в чьем-то рецепте. Вполне вероятно, что он был прав. «Так ты пойдешь за цикадой, а?» Улыбка Иваниси стала шире. «Хочешь остановить меня? Да куда мне?» «Радуешься этому?» «Просто приятно, когда кто-то, кто на тебя работает, берется за такое серьезное предприятие». Я и подумать не мог, что Цикада может справиться с подобным. Это вызывает что-то вроде чувства гордости. Иваниси фыркнул захихикал в нос. Хотя он и ненавидит меня. А ты не ненавидишь его в ответ? У меня нет к нему ни любви, ни ненависти. Но когда мой подчиненный отправляется куда-то по своей воле, думаю, я тоже свободен для полета. «И у меня больше нет сожалений». К иванисе казалось, вернулись его чувства и способность мыслить, но он всё равно собирался выброситься из окна. «Ты не полетишь. Ты умрёшь». «Должен тебе сказать», — с гордостью заявил иванисе «должен тебе сказать, что я не выношу людей, которые себя убивают». Люди единственные из животных, кто убивает себя в попытке сбежать от реальности. Здесь нечем гордиться. Другие животные никогда не совершают самоубийство, какой бы плохой ни была их ситуация. Они знают, чем пожертвовали другие животные их вида, чтобы они могли жить. Люди высокомерны и в своем высокомерии не испытывают благодарности и убивают себя. Поэтому я полечу. А моя смерть будет всего лишь случайностью. Он открыл ящик стола. На мгновение Кит решил было, что он хочет достать оттуда оружие, и направил на него пистолет. «Да не стреляй! Я не собираюсь оказывать сопротивление», сказал Иваниси, поднимая вверх руки. «Я не хочу быть убитым, прежде чем умру». Он спокойно опустил руки и начал рыться в ящике. Затем повернулся к киту и показал ему маленькую фотографию. Это была чёрно-белая прямоугольная фотография для удостоверения личности. «Кто это?» — спросил кит, беря фотографию двумя пальцами. «Цикада!» У молодого человека на фотографии были мягкие волосы средней длины, заканчивающиеся на уровне ушей, и острый нос. Брови были сердито нахмурены. Но он выглядел ещё мальчиком. Я собирался оформить ему паспорт, но забыл. Казалось, Иваниси гордился тем, что он забыл. Вот как выглядит цикада. Запомни хорошенько. Не напортачь. Зачем ты мне это даёшь? Я хочу посмотреть на ваше противостояние. Ты ни на что не сможешь посмотреть. Он сказал, что это на Синагаве. Штаб-квартира компании Тарахары-Сану находится где-то там. Но я думаю, что он отправился в какое-то другое место. Если они собираются поработать над одним из своих сотрудников, то они будут делать это в другом месте. Уверен, ты знаешь. «Знаю что?» — с подозрением спросил Кит, испытывающий, глядя на Иваниси. «Другое здание, принадлежащее Тарахаре-Сану. Оно вдали от главных улиц, в маленьком грязном переулке, скрыто за большой рощей криптомерий. Оно очень известно в нашем профессиональном мире. «Мы убиваем людей». «О каком профессиональном мире ты говоришь?» «Забавно. Цикада сказал то же самое». Иваниси улыбнулся без тени печали, Затем взял со стола подробную карту города с номерами домов и протянул её киту. «Вот, это здание. Они должны быть здесь». «Ты на моей стороне или против меня?» «Ни то, ни другое. Я просто зритель. Праздный зевака, проходящий мимо». Иваниси встал из-за стола и сделал шаг к окну. «Что ж, прощай». Я не хочу жить так, будто я уже умер. Действительно, великолепная строка. Затем он выпрыгнул из окна. Он не кричал. Было лишь мгновение, прежде чем послышался звук удара его тела от тротуар. Кит не хочет столкнуться ни с кем из жильцов, поэтому быстро спускается на первый этаж по чёрной лестнице. Перед входом в кондоминиум уже стоит полицейская патрульная машина. Сирена молчит, но синий проблесковый маячок разбрасывает в темнеющем воздухе свои отсветы. Кит покидает здание и направляется обратно тем же путём, которым пришёл. Вдоль реки к станции линии JR, собираясь отправиться оттуда на Синагаву. Проверяет время на своём телефоне 15 минут пятого. Он идёт размашистым шагом. Когда из-за поворота появляется такси, останавливает его взмахом руки. Быстрее будет доехать на машине. Кит показывает водителю фрагмент карты, который оторвал от большой карты Иваниси. «Вы хотите поехать туда?» Голос таксиста звучит немного напряженно. «Я хочу поехать туда». Как только такси начинает движение, кит чувствует резкую боль в желудке. Как будто кто-то с нажимом вкручивает ему в кишки винт, загоняя его все глубже. Боль становится все сильнее. Он надавливает правой ладонью на живот и прижимается лицом к прохладному стеклу окна слева, пытаясь выровнять дыхание. Он не может сделать вдох, и его рот беспомощно приоткрывается. Он чувствует, будто его кровь застыло в жилах. «Вы в порядке, господин клиент?» Водитель обеспокоенно смотрит на него в зеркало заднего вида. Кит не может произнести в ответ ни слова. «Если вас тошнит, пожалуйста, скажите. Я остановлю». Крепко зажмурившись, кит сосредоточивается на своем дыхании. Его зубы стучат. «Холодно» думает он, и его тело начинает сотрясать крупная дрожь. Он суёт руку во внутренний карман пальто и нащупывает давно лишившуюся обложки и стрёпанную книгу. Крепко сжимает её в руках. «Всё это вздор, и нечего тут было смущаться. Просто физическое расстройство». Вне всяких сомнений сейчас, в любую секунду, появится призрак и насмешливо сообщит ему, что все дело в его чувстве вины. «Это твое раскаяние, не так ли?» — с презрением скажет он. Пятнадцать минут спустя такси останавливается. «Здесь вам будет удобно?» — спрашивает водитель. «Сейчас идите налево, на следующем перекрестке сверните направо и сразу окажетесь перед зданием, которое вам нужно». Кита осматривается, сверяется со своей картой. Понемногу он возвращается в своё обычное состояние. «Не хотите ехать до самого здания?» «Там прямо перед входом растёт много криптомерий. Посмотрите туда, и вы тоже их увидите, господин клиент». Водитель отворачивает заросшее трёхдневное щетиной лицо и указывает пальцем влево и немного вверх. «У меня ужасная сенная лихорадка». Если я еще немного приближусь, мне будет очень плохо. Плохо? У меня начнут слезиться глаза, я могу попасть в аварию. Сейчас ноябрь. Разве пыльца все еще летит? Тише, не нужно так говорить, или пыльца вас услышит. Этот водитель с заросшим щетиной лицом может с легкостью быть одним из моих гостей. Едва не начинает подозревать Кит, но знает, что это не так. Он еще не настолько отделился от реальности, чтобы этого не понимать. Кит достает из своего кошелька нужную банкноту и передает ее водителю. Затем выходит из машины. Такси набирает скорость, и в мгновение ока исчезает из виду. Должно быть, он и впрямь так сильно боится этой пыльцы. Повернув налево, Кит оказывается на узкой улочке. На ней едва ли хватило бы места, чтобы человек мог разминуться с машиной. С обеих сторон тянутся унылые здания с грязными стенами. Вскоре здания расступаются, и Кит выходит на более просторную светлую дорогу. Должно быть, это главная улица. В двадцати метрах впереди он видит припаркованный на правой стороне кроссовер. Машина повёрнута к нему передом и стоит наискось, заехав колесом на обочину. С водительского сиденья выпрыгивает молодой парень. Кит мгновенно скрывается в выемке стены ближайшего к нему здания. Молодой человек, вышедший из машины, худощав, и движется с грациозной ловкостью. Его осторожные плавные движения и мягкие волосы делают его похожим на кошку. Кит узнаёт его лицо. Цикада. Это лицо молодого человека с фотографией, которую показывал ему Иваниси.